Глава десятая. Через два часа мистер Куин вернулся в гостиную. Его нахмуренные брови и татуировки на лбу и щеках придавали ему угрожающий вид, но этот суровый образ разрушало его смятение. «В нем энергии не было», — сообщил Куинни леди Маргарет, которая сидела в самом большом кресле, словно судья на заседании. «Я прижал графа к земле», — «Но в нее ничего не впиталось. Обычно я всегда чувствую, как из него выходит темная сила, а в этот раз ничего и не было, клянусь». Хелен, сидевшая на диване рядом с Дели, согласно кивнула. Я наблюдала за ним через линзу и видела, что энергия не выливалась из тела его светлости в землю. Дерби, она молча стояла под Ликуина, благодарно ей улыбнулась. Здоровяк сразу примчался в салон, не и минуты пройти с того момента, как лорд Карлстон упал без чувств. Поспешно спустился с неприходящим в себя хозяином по лестнице и вынес его во двор. Все домашние последовали за ним и видели, что Терен прижимает лорда Карлстона к земле, но это не оказывает никакого воздействия. Тогда леди Маргарет взяла дело в свои руки и приказала Куину отнести графа в покое мистера Хаммонда, На лестнице лорд Карлстон пришел в себя и схватил Хелен за руку, а потом впился жутким взглядом в одну точку и вновь потерял сознание. Куин сказал, что это забытье чистильщика. С его светлостью и раньше такое бывало, но спустя несколько часов он всегда выходил из состояния транса вполне восстановившейся и полный сил. Леди Маргарет тем временем собрала всех в гостиной с намерением выяснить, что же именно произошло бессмыслица задумчиво бормотала женщина покусывая костяшки пальцев он сам сказал что в нем излишек энергии она повернулась к хелен ведь это он сказал верно ему показалось словно внутри него зажглось солнце повторила хелен она оглядела растерянные лица вокруг по хорошему это ей как чистильщику следовало вести допрос но она и правда была рада когда леди маргарет объявила себя здесь главной События прошедшего дня потрясли Хелен больше, чем она готова была признать. Бледный в полуобморочном состоянии, лорд Карлстон выглядел до предела уязвимым и удивительно молодым в руках мистера Куина. Рядом с ней раздался голос Делии: «Вы всегда так описываете свою мощь? Звучит так, будто ее Очень много». Хелен покачала головой. «Не знаю, у меня недостаточно опыта». Мистер Хаммад прислонился к каминной полке. «Насколько мне известно, за последнюю неделю его светлость не встречался с пересыщенными искусителями», — сказал он и вопросительно посмотрел на Куина. Тот утвердительно кивнул. «Откуда же взялась эта сила?» «Возможно ли, что это энергия искусителя, которую он впитал на моем балу, та, половину которой я забрала?» — предположила Хелен, стараясь не вспоминать о том, как льнули друг к другу их тела, охваченные невероятной энергией. «Мы так и не выпустили ее в землю. Казалось, что она растворилась, но вдруг это не так?» «А вы страдаете от похожих симптомов?» — поинтересовался мистер Хаммонд. «Вовсе нет». Мужчина пожал плечами. «Тогда сомневаюсь, что причина в этом». Кроме того, в таком случае старания мистера Куина хоть к чему-нибудь, да привели бы. Несомненно, однако... «Есть и другое объяснение», — мрачно произнес Куин. Он взглянул на дерби, и девушка кивнула, подбадривая его. Хелен понимала, о чем хочет сказать Тейрин Графа, и Леди Маргарет, судя по всему, тоже. Но озвучил их мысли мистер Хаммонд. «Вы полагаете, что виной всему сгусток тьмы в его сердце?» Спокойно проговорил он. Куин кивнул. «Да, сэр», — он посмотрел на Хелен. «Вы видели, сколько в нем тьмы, когда очищали душу того мальчика в Лондоне?» «Да», — кивнула Хелен. «Но мне казалось, что она начнет так сильно влиять на графа лишь через многие годы. Мне тоже, миледи. Как и ему». Дерби взяла Куина за руку, и от этого проявления поддержки у Хелен запершила в горле. Мистер Хаммад пнул носком сапога каминную решетку, всем своим видом отрицая подобную возможность. «А о какой тьме вы говорите?» — спросила Делия, и ее вопрос повис в напряженной тишине. Казалось, никто не собирается ей отвечать, и Хелен взяла это бремя на себя. Это скопление темных сгустков, хранящих в себе энергию искусителей. Чистильщики вытягивают их из сердец потомков, чтобы очеловечить их души, От этой тьмы нельзя избавиться, прижавшись к земле, как от обычной энергии Искусителя. Она остается в наших телах и растет, превращаясь в мрачную силу, пагубно влияющую на сознание Чистильщика. Он должен отойти от дел, прежде чем влияние станет невыносимым. И если он этого не сделает...» Хелена насеклась, не желая описывать наиболее вероятный исход. «Чистильщик сходит с ума», — договорил за нее мистер Хаммонд. «Его светлость безумен?» — уточнила Делия. «Нет», — отрезала леди Маргарет. «Он не безумен!» — Делия обвела взглядом всех присутствующих. «Но он же больше не очищает души, верно?» Мистер Хаммонд покачал головой. «Он не остановится, мисс Крэнсдон», — Куин развел руками. «Я не раз пытался его вразумить, но он и слушать меня не хочет». Говорит, что родился ради того, чтобы спасать души других. Черт бы их побрал! Куин умолк и густо покраснел. Прошу прощения. Он намерен очищать души и дальше, и готов заплатить за это любую цену. Искупление. Пробормотала Хелен. Он не успел спасти леди Элизу от жестокой участи, которая постигла ее в той туалетной комнате. Куин покосился на девушку со странным видом. «Да, миледи». Делия подалась вперед. «Искупление чего? Это из-за его жены?» Хелен покачала головой в надежде прекратить расспросы. Сейчас было не время это обсуждать. Мистер Хаммонд отошел от каминной полки и принялся мерить шагами гостиную. «Может, мы все таки ошибаемся. Может, этому всплеску энергии есть иное объяснение?» «Какое же Майкл?» спросила леди Маргарет. «Растуда? Пусть нам и не хочется это признавать, скорее всего, верным ответом является тот, что сам просится на язык. Его сиятельство поглощает тьма энергетического сгустка». Мистер Хаммонд скрестил руки на груди. «Вы поспешили с выводами. Вполне возможно, что это нечто новое, прежде не задокументированное и не встречавшееся в нашем опыте». «Никто не хочет в это верить, Майкл», — чуть мягче добавила леди Маргарет. Но мы обязаны защитить его светлость и клуб темные времена». Надо настоять на том, чтобы он прекратил проводить очищение и найти способ облегчить его состояние. Мне тяжело это говорить. Но по этому вопросу придется проконсультироваться с Пайком. У него есть доступ к архивам и редким алхимическим текстам, которые нам читать не дозволено. «Нет!» — хором воскликнули Хелен и мистер Хаммонд леди маргарет растерянно заморгала мистер хаммонд быстро взглянул на хелен предоставь это мне думаю всем очевидно что пайк только и ждет случая уничтожить его светлость сказал он это все равно что выдать ему заряженное ружье к тому же продолжила хелен меняя тему есть лишь один способ избавить чистильщика от накопленной тьмы передать ее другому чистильщику и обречь беднягу на безумие Бенчли уже предлагал лорду Карлстону такое решение перелить всю тьму в меня, но он отказался. Разумеется, он бы никогда не согласился, подтвердила леди Маргарет. Хорошо. С Пайком советоваться нельзя, но как же тогда быть? Все замолчали. Надо запретить графу заниматься очищением, сказал Хаммонд. Силы, если потребуется. Леди Хелен, Куин, только вы на это способны. «Согласны?» «Да», — ответила Хелен. «Куин?» Терен графа вздохнул. «Да». Вдруг Хелен услышала тихие шаги в коридоре. Она повернулась ровно в тот момент, когда открылась дверь гостиной. На пороге стоял лорд Карлстон, осунувшийся и с мешками под глазами. Поверх рубахи и бриджи он надел алый узорчатый халат мистера Хаммонда в китайском стиле, и длинное одеяние плотно облегало его крепкую фигуру. Силой, повторил он, насмешливо разглядывая Хелен и Куина. Сомневаюсь, что это возможно или необходимо. Моя слабость не связана с тьмой, порожденный энергетическим сгустком. Леди Маргарет поднялась с кресла. Уильям! «Почему вы не в постели? Вам положено отдыхать!» Мистер Хаммонд поспешно приблизился к лорду Карлстону. «Друг мой, вы похожи на мертвеца. Прошу, возьмите мою руку, я помогу вам сесть!» Граф отмахнулся. «Я не инвалид!» Он медленно пересек комнату и облокотился на спинку дивана. Взгляд его сосредоточился на Хелен. «Вы правда невредимы?» «Да, благодарю». Хелен присмотрелась к графу. Любой заметил бы его усталость и болезненную бледность, но Хелен видела еще и энергию, до сих пор бурлившую глубоко внутри. «Вы не до конца оправились», — вздохнула она огорченно. «Скоро все пройдет». Лорд Карлстон улыбнулся, вложив в свою улыбку столько дружелюбия и искреннего сожаления, что Хелен не выдержала и улыбнулась в ответ. Им обоим не хотелось разрывать этот сладостный контакт, но Хелен внезапно заметила, что за ними наблюдает Делия, и опустила взгляд. Очевидно, лорд Карлстон тоже опомнился. Он отошел в сторону. «Если это не тьма, сгустка ваша светлость, то что?» — спросила Делия, устремив на графа пронзительный взгляд. «У меня нет ответа на ваш вопрос, мисс Крэнсдон», — честно ответил лорд Карлстон и задумчиво оглядел собравшихся. «Однако я знаю того, у кого он, скорее всего, есть». «Кто это?» — поспешно спросил мистер Хаммонд. «Мы немедленно с ним свяжемся». «Граф Дантрек». Хелен это имя ничего не говорила, а вот мистер Хаммонд нахмурился. «Шутите? Дантрек — искуситель». Мне это прекрасно известно. Однако ранее я уже совершал с ним сделки, и он всегда открыт для переговоров. Никто не знает об энергетическом сгустке в чистильщике больше, чем он. Дантрек видел, как живут и умирают сотни английских и французских чистильщиков. «И некоторые из них погибли от его руки», — резко вставила леди Маргарет. «Вы правы». «Однако и я убил ни одного его сородича», — возразил ей лорд Карлстон. «Разумеется, если Дантрек располагает необходимыми сведениями, он потребует за них платы». «Ему нужны деньги?» — спросила Хелен. «Нет», — ответил лорд Карлстон, положив руку на каминную полку. Хелен догадалась, что ему необходима была эта опора. Гордец не хотел признавать, что все еще очень слаб. «Граф Дантрек знает множество секретов. Он шпионил в пользу разных стран. В данный момент поддерживает герцога Орлеанского в намерении свергнуть Бонапарта. Именно поэтому его впустили в Англию. Но я бы не стал полагаться на него, как на союзника. Месье Дантрек — коварный интриган, переживший десятки своих врагов». Леди Маргарет скрестила руки на груди. «Так вы предлагаете заключить сделку с Искусителем, да еще и французским шпионом в разгар войны?» «Да», — усмехнулся лорд Карлстон. «Он будет на вечере леди Денвик вместе со своей супругой», — граф повернулся к Хелен. «Я вас представлю, а затем мы с вами заключим сделку с дьяволом». Хелен тайком взглянула на мистера Хаммонда. Интересно, ему тоже вспомнились подозрения мистера Пайка. Его светлость только что сам признался, что не раз вел дела с французским искусителем, выведывая у него секреты, и не погнушается вновь с ним связаться. Возможно, его верность английской короне не так уж незыблема, или он утратил здравость суждений. Вполне вероятно, что лорд Карлстон ошибается или заблуждается. А его обморок — самый что ни на есть признак наступающего безумия, вызванного темным энергетическим сгустком. Мистер Хаммонд поймал взгляд Хелен, и в его глазах отразилась тревога и растерянность. Он всегда отважно защищал лорда Карлстона, но теперь даже в нем зародились сомнения. «Надеюсь, дьявол ответит на все наши вопросы», сказала Хелен, обращаясь не столько к лорду Карлстону, сколько к мистеру Хаммонду.